тяжелый, как кувшин, и такой же переполненной груди. Одними утешениями он никогда не ограничился. Или не баньки а? Раз уж мы оба не спим, и минутка выдалась. Линд бормотал все сильнее и бессвязнее. Все сильнее и бессвязнее ходили его руки, кряхтел, будто подразнивая отца спящий Борик, а Галина Петровна, чувствуя, как с аппетитом впивается в бедро,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 и совершенная дура. К тому же дура, необыкновенно деятельная. Небогатые белесая косица, она корзинку укладывала вокруг набитой всякой суеверной ересью головы и лезла решительно всюду, особенно туда, куда не просят. Дело свое, впрочем, Зоечка знала приотлично, И даже самые набалованные младенцы во время ее инспекции не орали, а только сучили толстыми, перетяжках ножками и умильно гукали. Состоянием Борика Линта Зоечка была довольна. Он прибавлял вес и росте согласно выпущенным здравым инструкции. Не норовил раньше времени затянуть родничок и даже гадил меконием образцового аромата и консистенции. Но вот Галина Петровна Линт Зоечку беспокоила.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 Интересно, как сглаз или венец безбрачия, которые приотличным образом уживались в зоечке на голове с симптомами желтухи новорожденного и основными пороками развития. Поэтому, улучив минуту, она увела Галину Петровну на кухню и энергично принялась убеждать 19-летнюю супругу академика в том, что на ее родовое дерево навели порчу с Видно,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 Зоечка вытянула из рукава самый заветный козырь, и Галина Петровна даже встала, громыхнув табуретом. Губы в нее дрогнули и порозовели. Точно сердечника, получившего, наконец, живительный вдох из кислородной подушки, коричневой, прорезиненной, запудренной тончайшим вонючим тальком. «Вы правду говорите?» — спросила она, вцепившись Зоечка обеими руками. «А какой мне резон врать?»